Глава третья Пузырек был среди тех, кого дежурные загнали с улицы. К счастью, он в тот день работал не с Тюнчиком. Тюнчик по-прежнему всхлипывал и ежился в углу. Пузырек бросился к нему, но Морган рявкнул. «Не лезь туда!» Двум самым старшим ребятам, звали их колонны и деревня, Морган приказал. «Эту бактерию заприте в кладовку у входа!» Колуны деревни подхватили обмякшего от жутких предчувствий тюнчика и оттащили в комнатушку с железной дверью. В двери было зарешеченное оконце. Пузырек смотрел на все на это, и на меня, и на Моргана, широченными отчаянными глазами. А когда дверь лязгнула, он совершил небывало храбрый поступок. Деревянными шагами он подошел к Моргану, вскинул голову и тонко сказал «Морган, не надо! Там же крысы!» Морган был уже прежний, самообладание вернулось к нему. Он ласково улыбнулся. «Страдаешь за дружка? Хочешь туда же?» Тогда Пузырек встал прямо, вытянул руки по швам, скинул голову еще выше и сказал. «Да!» Все замерли, но Морган погладил Пузырька по волосам. «Храбрый мальчик, не страдай. Скоро устроим твоему тюнчику воспитательный момент и отпустим» а пока всем сидеть и ждать. И мы расселись на своих топчинах и подстилках, стали ждать. Пузырек прижимался ко мне, лунатик сидел неподалеку. — Крин, а что с ним будет? — прошептал пузырек. — Я не знал, — и спросил лунатика. — Что Морган с ним сделает? Всезнающий лунатик опасливо огляделся и хмыкнул. Хм, — что? Скорее всего, столик. «Какой столик?» «Ну, ты как с крыши. Какая воспитательная мера, если кто нарушает главные правила. Приворачивают стол, а к его ножкам, к самым концам, привязывают виноватого, за руки, за ноги, на растяжку. И вот таким прутом. Кто один раз попробовал, помнит всю жизнь». Меня тряхнуло как током. В моей детдомовской жизни мне, конечно, доставалось не раз, но чтобы такая жуть И он же совсем кроха. Пузырек смотрел на меня, округлив рот и глаза. Будто я что-то мог сделать. А Что? Но не мог же я быть боязливее Пузырька. Я встал и пошел по бетонным помещениям искать Моргана. Меня проводили опасливыми взглядами. Морган в укромном закутке, с лампочкой под потолком и уютной настольной лампой на тумбочке. Сидел в обнимку с Марлен, сразу отпустил ее, злобно уставился на меня, потому что я совершил небывалую дерзость и явился в их личное помещение без спроса. Но он тут же переключил гнев на дружелюбие. А, -а Гриня, тебе чего? Морган, сказал я, не надо его бить. Он же совсем цыпленок. Морган сделал глубокий вдох, покивал. «Я, мол, тебя понимаю, но...» «Гриня, сядь!» Он подвинулся на топчине. Я сел рядом. «Слушай и вникай. Ты хоть знаешь, что он принес?» «Игрушку? Чего здесь такого?» «Ха! Игрушку! Ничего ты не понимаешь пока, и другие не понимают». Это миниатюрный робот-разведчик новейшей конструкции для наблюдения за всякими антисоциальными группами. Ты знаешь, что такое антисоциальное? Примерно, — бормотнул я. Их запускают в подозрительные для властей места, компании и качают информацию. Потому и велено было никаких незнакомых предметов не подбирать, не приносить. К нам чуть не приклеили хвост, теперь усек? «Да», — прошептал я, — «но, Морган, ты же не боишься ментухаев. Чего ж так-то?» «Да если бы это ментухай», — выговорил он с непритворной горечью. «У них и техники такой нет. Это какая-то спецслужба. То ли имперская безопасность, то ли вообще непонятно кто. В том-то и страх, что непонятно». Я впервые услышал от Моргана слово «страх». «Но у Тюнчика-то какой сейчас страх? Там, в клетке!» «Морган, да Тюнчик-то при чем? Он же просто еще глупый. Ну, отругали, посадили, и ладно». Морган печально сказал. «Разве в Тюнчике дело? Дело в остальных. Все должны увидеть, что бывает с теми, кто нарушает обычаи бригады». «Это, с мой, диктует законы выживания. Ты же начитное дитя и должен понять, в такой ситуации суровое взыскание неизбежно!» И вдруг он подразмяк, придвинул меня к себе, доверительно так. «Да, не боись, Гриня, не такое уж оно суровое. Отлежит смолек за пару суток. Я его сам-то и не буду, он Марлен займется. Она это любит». Разденет голубчика и отсчитает, сколько решим общим голосованием.